Разумеется, мои воспоминания очень смутны. В темноте проступали контуры огромных машин, отбрасывающих при свете спички причудливые черные тени, в которых укрывались похожие на привидения Марлоки. Было очень душно, и в воздухе чувствовался слабый запах свежепролитой крови. Чуть подальше, примерно в середине пещеры, стоял небольшой стол из белого металла, на котором лежали куски свежего мяса. Оказалось, что марлоки не были вегетарианцами. Помню, как уже тогда я с изумлением подумал, что это за домашнее животное сохранилось от наших времен, мясо которого лежало теперь передо мной. Все вокруг было видно смутно. Тяжелый запах, громадные контуры машин, отвратительные фигуры, притаившиеся в тени —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 Сделав это, я вынул из кармана кусок бумаги, зажег его и отступил назад в узкий тоннель. Но едва я вошел туда, мой факел задул ветер, и стало слышно, как марлоки зашуршали в тоннеле, словно осенние листья. Их шаги звучали негромко и часто, как капли дождя. В одно мгновение меня схватило сразу несколько рук. Марлоки пытались втащить меня назад, в пещеру. Я зажег еще спичку и помахал ею прямо перед их лицами. Вы едва ли можете себе представить, какими омерзительно нечеловеческими они были, эти бледные лица без подбородков, с большими, лишенными век красновато-серыми глазами. Как они дико смотрели на меня в своем слепом отупении. Впрочем, могу вас уверить, что я недолго разглядывал их». Я снова отступил, и едва догорела вторая спичка, зажег третью. Она тоже почти догорела, когда мне, наконец, удалось добраться до шахты-колодца. Я прилег, потому что у меня закружилась голова от стука огромного насоса внизу. Затем сбоку я нащупал скобы, но тут меня схватили за ноги и потянули обратно. Я зажег последнюю спичку она тотчас же погасла. Но теперь, ухватившись за скобы и рассыпая ногами щедрые пинки, я высвободился из цепких объятий марлоков и принялся быстро взбираться по стене колодца. Все они стояли внизу и, моргая, смотрели на меня, кроме одной маленькой твари, которая некоторое время следовала за мной и чуть не сорвала с меня башмак в качестве трофея. Подъем показался мне бесконечным. Преодолевая последние двадцать или тридцать футов, я почувствовал ужасную тошноту. Невероятным усилием я овладел собой. Последние несколько ярдов были ужасны. Сил больше не было. Несколько раз у меня начинала кружиться голова, и тогда падение казалось неминуемым. Сам не знаю, как я добрался до отверстия колодца, и, шатаясь, выбрался из руин на ослепительный солнечный свет. Я упал ничком. Даже земля показалась мне здесь чистой и благоуханной. Помню, как Уина осыпала поцелуями мои руки и лицо, и как вокруг меня раздавались голоса других элоев. А потом я потерял сознание.